Глава 7. Когда власть поднимает земли. Как сказал один политолог, крайние партии похожи на настоящие часы. Они два раза в сутки показывают точное время. Это верно особенно тогда, когда все остальные часы идут неточно. Осенью 1917 года такими стоящими часами стали большевики и анархисты.